Глава шестьдесят четвертая. Укрытие семнадцать. Спуск до механического оказался на удивление спокойным, почти завораживающим. Джульетта погружалась в зеленую воду, отталкиваясь от изогнутых перил. Всякий раз, когда под ногами возникал очередной участок винтовой лестницы, единственными звуками были шипение входящего в шлем воздуха. и побулькивание с противоположной стороны, где клапан сбрасывал избыточное давление. Бесконечная струйка пузырьков, казалось, сквозь шлем капельками расплавленного припоя, дрейфующими вверх вопреки силе тяжести. Джулита смотрела, как эти серебристые шарики преследуют друг друга и играют, как дети на лестнице. Одни разбивались, натыкаясь на перила, И превращаясь в крошечные пузырьки на металлической поверхности, другие уходили волнистыми линиями под лестницу, собирались под ступенями и становились воздушными карманами, которые колыхались и ловили свет фонарика на ее шлеме. Джульетте легко было забыть, где она находится и что делает. Привычное выглядело искаженным и странным. Из-под пластикового купола шлема Всё казалось увеличенным, и в какой-то момент ей почудилось, будто это не она погружается, а большая лестница поднимается, выдвигаясь из глубин земли и направляясь к облакам. Ей даже чудилось, что верёвку, скользящую по перчаткам и животу, кто-то неумолимо тянет наверх, а не сама Джульетта спускается по ней. Однако все эти иллюзии разрушились, Когда она выгнула спину и посмотрела прямо вверх, она сразу вспомнила, сколько воды у неё над головой. Зелёный свет аварийных ламп, уже после двух лестничных площадок, зловеще потемнел и потускнел. Фонарик едва рассеивал темноту. Джульетта Резков вдохнула и напомнила себе, что воздуха у неё достаточно. Она старалась игнорировать давление огромного количества жидкости на плечи, а также ощущение, будто она похоронена заживо. При необходимости или если она вдруг поддастся панике, будет достаточно лишь отрезать грузы. Один взмах большого кухонного ножа, и она пробкой выскочит на поверхность. Продолжая опускаться, Джульетта повторяла себе это. Сняв одну руку с веревки, она похлопала по ножу, убеждаясь, что тот на месте. Медленнее! Гаркнула рация. Джулиета ухватилась за веревку обеими руками и остановилась. Она вспомнила, что Солл на верху следит за шлангами и проводами, уложенными аккуратными кольцами, и теперь разматывающимися. Джулиета представила, как он в них запутался и прыгает на одной ноге. Стараясь освободиться, из клапана вырвалась струйка пузырьков, и колеблясь поплыла сквозь темно-зеленую воду к поверхности. Запрокинув голову, Джульетта смотрела, как они крутятся вокруг натянутой веревки, и гадала, из-за чего соло возятся так долго. Под ступенями спиральной лестницы воздушные карманы колыхались ртутным серебром по беспокойным движениям воды. В порядок, прохрипел динамик за шеей. Тут все хорошо. Жульетта поморщилась от оглушительного голоса соло и пожалела, что не проверила громкость перед тем, как надеть шлем. Теперь уже это нельзя было исправить. В ушах все еще звенело, когда Жульетта погрузилась на глубину еще одного этажа, стараясь спускаться равномерно и медленно. Она все время проверяла. Не натягиваются ли шланги и провода? Двигаясь мимо площадки сто тридцать девятого, она увидела, что одной дверной створки нет, а вторая болтается на петлях, выбитае сильным ударом. Весь этаж наверняка был затоплен, а это означало, что насосом придется откачать больше воды. Луч фонарика скользнул по бледному раздувшемуся лицу, но лишь на мгновение. Следующий момент давно умерший человек снова погрузился во мрак. Джульетта раньше не приходила в голову, что она может наткнуться на тела, разумеется, не утопленников. Вода поднималась слишком медленно и не могла застать кого-либо врасплох. А жертв насилия, ученённого на нижних этажах. В какой-то момент Джульетта ощутила холод воды. постепенно просачивающийся сквозь все слои комбинезона и одежды. Впрочем, возможно, ей это лишь показалось. Ботинки с глухим стуком ударились о самую нижнюю площадку лестницы, пока Джульетта смотрела вверх, следя за натяжением шланга. От столь резкого окончания спуска у неё даже подкосились ноги. Он занял немного меньше времени, чем Сухая прогулка вниз по лестнице, держащая для равновесия за веревку, Джульетта помахала другой рукой, осваиваясь с непривычной плотностью воды. Потом включила подбородком рацию. "Я внизу", сообщила она Соло. Джульетта сделала несколько неуверенных шагов, расставив руки и наполовину плывя к входу в механический отдел. Свет с лестницы едва проникал дальше турникета, а за ним её ждала мысленистая глубина дома, одновременно чужого и знакомого. "Я тебя слышу", отозвался Соло после небольшой паузы. От жилета даже напряглись мышцы, когда его голос загрохотал в шлеме. Это невозможность отрегулировать громкость сведёт её с ума. После десятка шагов она кое-как приспособилась неуклюже брести под водой, волоча по металлическому полу утяжелённые ботинки. С надувшимся комбинезоном и свободно болтающимися внутри него руками и ногами, она словно передвигала в нужную сторону пузырь, налигая на его оболочку изнутри. Один раз жилетка задержалась, чтобы посмотреть назад на шланг, и убедиться, что он не зацепился за лестницу, а ещё бросить последний взгляд на верёвку, по которой она спустилась. Даже с такого небольшого расстояния та выглядела нереально тонкой ниточкой в затопленном цилиндре лестничного колодца. Верёвка слегка покачивалась из-за созданной Джульеттой волны, как будто прощалась с ней. Джулиетта решила не усматривать в этом символического значения и развернулась к входу в механический. Она напомнила себе, что вовсе не обязана всё это делать. Можно запустить ещё 2, то и 3 маленьких насоса и несколько дополнительных трубопроводов на гидропонных фермах. На такую работу может уйти месяца 2. Уровень воды будет понижаться годами, но рано или поздно все эти этажи станут сухими. И тогда Джульетта сможет начать поиски закопанных землеройных машин, о которых рассказывал Сола. Всё можно проделать с минимальным риском, если не считать опасности потерять рассудок. Если единственной причиной для возвращения домой была месть, если только это чувство двигало Джульеттой, то она вполне могла предпочесть ожидание. по ити по безопасному пути. В тот момент она ощутила искушение сорвать грузы с ботинок и всплыть по лесничному колодцу, пролететь мимо этажей, так как ей мечталось, невесомой и свободной. Но Лука продолжал держать её в курсе того, что происходило с её друзьями. И причиной всего этого стал уход Джульетты. В убежище под серверами на стене висел приёмник, с помощью которого Лука смог днём и ночью слушать обсуждения военных действий. В тайном жилище Сола имелось такое же устройство, но оно могло связываться только с портативными рациями в семнадцатом укрытии. Джульетта уже оставила попытки его перенастроить. Отчасти она была рада, что у неё ничего не получилось. Джульетте не хотелось слышать что-либо о сражениях. Она мечтала вернуться домой и положить им конец. Возвращение в родное укрытие стало её навязчивой идеей. Её сводила с ума мысль, что от дома её отделяет лишь короткая прогулка. Но двери в родном укрытии открывались только для того, чтобы отправить кого-нибудь на смерть. И вообще какую пользу принесло бы ей возвращение? Хватило бы для разоблачения Бернардо и всего идти того факта, что она выжила, и той правды, которую она могла рассказать. Так уж вышло, что у неё появились другие, менее благоразумные идеи. Может, они и являлись игрой воображения, но они порождали надежду. Жюльетта мечтала починить одну из землеройных машин, с помощью которых было создано это укрытие. Машину, спрятанную и похороненную на дне выкопанной ею же вертикальной шахты. Если с её помощью пробить туннель к нижним этажам 18-го укрытия, Жюльетта мечтала прорвать эту изоляцию, привести своих товарищей в сухие и съестные коридоры. и заставить мертвое укрытие снова заработать. Мечтала о жизни в мире, где не будет лжи. Жюльетта брела сквозь тяжелую воду к проходной, придаваясь этим детским мечтам и чувствуя, что те каким-то образом укрепляют ее решимость. Она подошла к турникету и обнаружила, что он станет первым серьезным препятствием на ее пути. Перебраться через турникет будет нелегко. Повернувшись к нему спиной, Джульетта упёрлась руками в стены прохода и стала извиваться, пока наконец не сумела сесть на самый краешек блока управления. У неё хватило сил поднять ноги с грузами, во всяком случае, поднять достаточно высоко, чтобы перебросить через турникет. Как выяснилось, она перестаралась с весом грузов, необходимых для нейтрализации плавучести комбинезона. Джульетта поёрзала, пока не уселась более-менее надёжно и попробовала развернуться боком. Сунув под колено толстую перчатку, она напряглась и откинулась назад, поднимая ногу на высоту турникета. Джульетта немного отдохнула, тяжело дыша и сдерживая смех. Как нелепо прилагать такие усилия. чтобы совершить настолько возмутительно простое действие. При одном поднятом ботинке поднять второй было проще. Джульетта облегчённо тряхнула головой, ощущая струйки пота, стекающие по затылку, и уже со страхом представляя, как ей придётся повторять этот манёвр на обратном пути. Спуститься с другой стороны оказалось несложно. Всю работу сделали грузы. Джулиетта на секунду задержалась, чтобы убедиться, что завязанные вокруг запястья провода и присоединённый к воротнику воздушный шланг не перепутались. И направилась по главному коридору, освещённому только фонариком на её шлеме. "Ты в порядке?" Снова напугал её голос Сола. "У меня всё нормально", ответила Джулиетта, прижимая подбородок к груди. чтобы рация работала на передачу. Я сама с тобой свяжусь, если потребуется. У меня тут громкость большая, так что твой голос меня до чёртиков пугает. Она вернулась проверить шланг. Выходящие из клапана пузырьки воздуха в луче фонарика танцевали по потолку, напоминая крошечные драгоценные камни. Ясно, понял. Едва касаясь ботинками пола, Джульетта медленно прошла через главный перекрёсток и мимо столовой. Если отправиться по коридору налево и дважды свернуть, то она придёт к мастерской Уокера. А здесь всегда была мастерская. Чёрт её знает. В этом укрытии там могли устроить склад или жилое помещение. Квартирка Джульетты находилась бы в противоположном направлении. Она повернулась чтобы бросить взгляд по коридору в ту сторону. Луч света разогнал темноту и наткнулся на тело, прижатое к потолку и запутавшееся в переплетении трупы кабелей. Джульетта отвернулась. Так легко было представить, что это Джордж, или Скоти, или ещё кто-то из дорогих ей, но погибших людей. И столь же легко она могла представить на их месте себя. Жилета поплыла к лестнице, и её тело покачивалось в плотной, но кристально чистой воде. Однако вес грузов и плавучесть троса удерживали её в вертикальном положении, даже когда у неё возникало ощущение, что она вот-вот упадёт. Перед ведущими в глубины механического отдела ступенями Жилета остановилась. "Я сейчас буду спускаться", сообщила она оператору. Постарайся, чтобы и дальше всё подавалось нормально, и прошу тебя, не выходить на связь, если не возникнет какой-нибудь проблемы. У меня до сих пор в ушах звенит после последнего разговора. Жилетта подняла подбородок, отключая связь, и сделала первые несколько шагов, готовая к тому, что Соло прорёт что-нибудь ей в ухо, но не дождалась. Она крепко держала шланг и провод, волоча их мимо острых углов. На поворотах лестницы и спускаясь в темноту, черную воду тревожили только струйки пузырьков и слабый лучик фонарика. Через шесть лестничных маршей шланг и провод стало трудно тащить из-за слишком сильного трения о ступени. Железа остановилась и принялась подтягивать их к себе, позволяя свернутым кольцам дрейфовать в подводной невесомости. Под перчатками скользнули несколько тщательно выполненных стыков на шланге и проводе. Джульетта сделала паузу, чтобы проверить, насколько прочно держатся склеенные и обмотанные лентой стыки. Из одного из стыков волнистой линии из крошечных точек тянулись пузырьки. Джульетта решила, что это постяки. Подтянув достаточное количество шланга и провода, чтобы хватило до бассейна, Она повернулась и направилась с примяком к месту работы. Самое трудное осталось позади. Воздух с лёгким шипением поступал в шлем, прохладный и свежий. Избыток выходил через клапан, и пузырьки образовывали перед лицом завесу всякий раз, когда джилет поворачивала голову. Похоже, можно было немного расслабиться. Спускаться глубже уже не придётся. осталось только подключить электрический кабель, каких-то два несложных соединения, и она отправится обратно. Оказавшись настолько близко к цели, Джульетта осмелилась подумать об освобождении, об осушении механического отдела этого укрытия, о живлении одного из генераторов, а потом и спрятанной землеройной машины. Её замыслы уже осуществляются. Она на пути к спасению друзей. После нескольких недель неудач новые цели казались легко достижимыми. Они практически были у неё в руках. Помещение с бассейном обнаружилось именно там, где ему и мы полагалось находиться. Джульетта подошла к краю, расположенного в центре бассейна, наклонилась Я светила фонариком цифры, показывающие, насколько высоко поднялась вода. По десяткам метров водной толщи эти цифры выглядели смешными и печальными. Укрытие подвело своих обитателей. Ана тут же поправилась. Люди подвели своё укрытие. Соло я возле насоса, собираюсь подключить кабель. Джельвета посмотрела на дно бассейна, убеждаясь, что впускное отверстие насоса не забито мусором. Вода внизу оказалась изумительно чистой. На дне такого же бассейна в родном укрытии она работала по пояс в масле и грязи, а здесь они рассеялись в огромном объёме грунтовых вод. В результате бассейн наполнился кристально чистой водой, которую, наверное, Даже можно было пить. Жилетка вздрогнула, неожиданно осознав, что ледяной холод глубины всё же пробирается сквозь слои одежды и высасывает тепло из тела. Половина дела сделана, напомнила она себе и направилась к мощному насосу, смонтированному на стене. Трубы толщиной с её талию выходили из него вниз и извивались через край бассейна. Выпускная труба такого же диаметра тянулась по стене и соединялась с узлом трубной разводки под потолком. Стоя возле большого насоса и развязывая провод, закреплённый на запястье, Джульетта вспомнила последнюю работу, которую она выполнила как механик в своём родном крытье. Теперь она извлекла вал такого же насоса и обнаружила изношенную и повреждённую крыльчатку. Выбрав подходящую крестовую отвёртку и начав ослаблять плюсовой контакт, она нашла время помолиться о том, чтобы этот насос заработал, когда она подключит электричество. Ей совершенно не хотелось спускаться сюда ещё раз и перебирать его. Во всяком случае, не раньше, чем она сможет подойти к насосу, не замочив ног. Плюсовой контакт Освободился гораздо легче, чем она предполагала. Джульетта отсоединила старый провод и закрепила на контакте новый. Единственным звуком было её шумное дыхание, хорошо различимое в шлеме. Плотно завинчивая контакт вокруг нового провода, она внезапно поняла, что слышит своё дыхание, потому что исчезло шипение воздуха. Julia замерла. Постучала по пластику шлема возле уха и увидела, что пузырьки воздуха пока выходят через клапан, но уже медленнее. Внутри комбинезона ещё оставалось давление, но воздух снаружи в него больше не закачивался. Она наклонила подбородок, включая рацию, и ощутила, как вспотела шея и как пот стекает по щеке. Ноги у неё замерзали. Но голова горела. Соло, это Джульета. Ты меня слышишь? Что там у тебя происходит? Она ждала, направив фонарик на шланг и проверяя, не запутался ли он. У нее пока имелся воздух внутри комбинезона. Почему Соло не отвечает? Прием Соло. Пожалуйста, скажи что-нибудь. Фонарик на шлеме требовалось подправить. Но Джульетта уже слышала, как тикают в голове невидимые часы. Сколько воздуха у неё есть, начиная с этой секунды? Чтобы попасть сюда понадобилось около часа. Возможно, просто заглох компрессор, и Соло перезапустит его раньше, чем у неё закончится воздух. Времени было достаточно. А может, он просто доливает в бачок топливо? Времени хватает. Напомнила себе Джульетта, Когда отвёртка соскочила с минусового контакта. Проклятую железяку заело. А вот на всякую заржавевшую фигню у неё времени не оставалось. Лёсовой провод был уже подсоединён и надёжно затянут. Она попробовала отрегулировать фонарик, тот светил слишком высоко. Такое положение годилось для ходьбы, но совершенно не подходило для работы. Ей удалось немного его сдвинуть и направить на большой насос. Провод заземления можно подсоединить к любой части корпуса, правильно? Она пыталась вспомнить. Весь корпус и есть заземление, так ведь? Или нет? Почему она не может вспомнить? Почему вдруг стало трудно думать? Джульетта выпрямила конец чёрного провода и попыталась скрутить Прострепавшаяся проволочки пальцами в толстой перчатке, затем сунула пучок оголённой меди в вентиляционное отверстие на кожухе. Кусок металла был соединён с со стальным насосом. Она обернула провод вокруг небольшого болта, закрутила излишек, чтобы провод крепче держался, и постаралась убедить себя, что всё сработает, и этого будет достаточно. чтобы проклятый насос включился. Покер бы сказал наверняка. И где его носит, когда он нужен? Рация вдруг ожила, взорвавшись треском статики. Джульетте показалось, что она расслышала обрывок своего имени, произнесённый где-то далеко. Потом шипение и всё. Джульетта покачивалась в тёмной холодной воде. В ушах звенело после грохота рации, она наклонила подбородок, намереваясь сказать Соло, чтобы он держал рацию подальше от арта. И тут заметила, через стеклянный щиток шлема, что из клапана больше не поднимаются пузырьки воздуха. Давление внутри комбинезона исчезло, и его быстро сменило давление другого рода.